Глава девятая Мы стоим друг напротив друга, замерев от неожиданности. Я смотрю на него, он на меня. Розовый нос, покрытый короткой полупрозрачной белой шерстью, подрагивает. В свете полной луны огромные черные глаза отливают зеркальной гладью. Длинные уши прижаты к пушистой спине. Усы? Усища? Нет, Олеся, у кроликов вибрисы. Вибрисы больше похожи на толстую леску, ореолом топорщица вокруг мягких щек, которые, судя по шевелению, продолжают что-то пережевывать. Ловлю себя на непреодолимом желании просто уткнуться лбом в пушистую грудь или хотя бы чуть-чуть потрогать ее ладонью. Интересно, она такая же мягкая на ощупь, как выглядит со стороны. Но просто прикрываю глаза, делаю шаг назад и в шоке захлопываю дверь, ведущую в безмагический огород. Очень медленно моргаю. Что это вообще такое было? Матушки, батюшки! Оно же раскопает нам все посадки. Судорожно хватаю из коробки одиноко лежащий в ней браслет-усилитель даже не успев надеть его на руку, а просто сжимая в ладони, врываясь в БМО с криком Оно ну, стоять на месте, пушистое чудовище! Или я тебе сейчас что-нибудь сделаю!» Но в огороде меня встречает лишь тишина, и только огромная круглая луна насмешливо пялится на меня. За час до этого. Плов просто пушка, пуля, бомба! Юрик восторженно нахваливает еду, накладывая себе еще порцию с горкой. Тебе люд положить добавочки, ты вон какая стройненькая. Ешьте дети, пока дядя Леша угощает. Расплывшись от избытка похвалы, Алексей был звездой вечера. Генка с Настей, как всегда, не могли наговориться друг с другом. Каждую свободную минуту они бесконечно и азартно спорили обо всем на свете, пока к их разговору не подключался третий. Тогда они объединялись против общего врага и массированно давили интеллектом пришельца а затем снова возвращались к своему диалогу. Пару раз, оказавшись в шкуре того самого третьего, я к ним в собеседнике больше не напрашивалась. Юрик, пользуясь случаем вечерних посиделок, пошел на открытый штурм Людмилы. Так и обхаживал ее, окружая заботой и разливаясь соловьем. Люда принимала внимание благосклонно. Ольга пришла, посидела немного с нами, а затем ушла. Иван тоже поразвлекал нас разными фокусами с огнем, Поел, похвалил Алексея, немного поболтал о том о сём, будучи сегодня чуть более общительным, чем обычно, и отправился в дом. «Что-то вы, Олеся, сегодня молчите!» Сказал он мне, уже поднимаясь со скамейки. «Обычно за словом в карман не лезете». «Когда я ем, я глух и ним. – ответила я ему старой детсадовской поговоркой. «Плов очень вкусный, жую восторженно и молча». Мне и правда разговаривать вовсе не хотелось. Я глядела на сложившиеся у нас парочки и, и завидовала им. И вроде сижу в кругу друзей, а чувствую себя ужасно, ужасно одинокой. Я посидела так и надумала хотя бы позвонить Димке. Он-то ясное дело с детства в меня влюблен без памяти. Немножко покрутить его в разговоре, поболтать, подначить, вывести на эмоции. Мне просто необходимо было сейчас это чувство, что я не хуже других девочек что у меня тоже отношения, и я на минуточку вообще-то кому-то интересно. Я оставила свою нагретую табуретку и отправилась в дом за планшетом. Сумерки внезапно перешли в поздний вечер, и в доме было темно. Только одинокими желтыми прямоугольничками светились окна в Ольгиной комнате и кабинете Ивана. «Надеюсь, хоть эти там не вдвоем?» «Как-то все это становится похожим на реалити, найди свою пару». И мне придется срочно завести шуры-муры и не особенно привлекательным Алексеем, чтобы не вылететь из шоу. Зато готовит хорошо. Планшетик валялся на кровати. Я схватила его и с досады поняла, что оставила свой браслет в коробке у входа в БМО. Ладно, пойду воспользуюсь кухонным усилителем, а за своим схожу позже. На кухне я уселась поудобнее и набрала Димку по видео. Лесь, что случилось? Время видела? «У нас на сборах же режим!» Щурясь нарисовал сидимка, лежавший с голым торсом на разосланной постели. «А это что за режим на объект у стенки лежит?» Этот дурак не выключил фон, и я прекрасно видела, что, отвернувшись к стене, за ним лежит девушка с каре и в тонкой майке на бретельках. «Ой, фон!» Ударил себя по лбу Димка и нажал на кнопку. Теперь я видела только его. «Лезь!» Давай уже поговорим, раз ты сама позвонила. Пора уже прояснить нормально. Валяй. Эд, лезь. Эти разговоры и шуточки про нашу свадьбу от родителей порядком уже достали, правда? Ну, допустим. В общем, давай уже поставим их перед фактом, что ты отдельно, я отдельно. А то мы вроде как и не вместе, и вместе, и эти непонятки. У меня тут уже все закрутилось. У тебя наверняка тоже. Димка, как обычно... Красноречием не отличался, но основной посыл этого сообщения я уловила. «Да», — заявила я ему, — «за этим и звоню. У меня тут тоже любовь, морковь, все дела, страсть, отношения, ух, ураган. Вот он уже идет ко мне, мой мужчина. Свалика ка из эфира, пока». Я быстро отключилась и села в уголке, пригорюнившись. Свет планшета погас. И я стала сидеть на кухне в кромешной темноте. Леж на стене мерно мерцал сиреневым огоньком выключатель стационарного усилителя. «Никто меня не любит, никто не поцелует. Ни не для кого-то я неистинная. Даже Димка и тот, как оказалось, ко мне равнодушен». Это было так обидно, что на глаза навернулись слезы. «Ах ты ж боже мой!» Раздался одновременно возглас, звук бьющейся посуды и щелчок усилителя. «Олеся, что вы тут сидите в темноте в своем капюшоне?» Иван выронил из рук кружку, которая разлетелась на несколько крупных кусков. «А что, нельзя? Хочу в капюшоне сижу, хочу без. Что вы вяжите, как девочка?» Посмотрела я на него из-под лобья. «Я просто не ожидал. Жалко кружку. Любимая была». «Даже кружка и та любимая. Кружка любимая, а Алисе нет. Так ей и надо. Кружки, в смысле, а не Алисе». «Случилось чего?» – поинтересовался у меня Желобудько. «У меня к вам вопрос, Иван Михайлович». «Какой же?» – спросил он, собирая куски керамики в одну кучку, закручивая в воздухе каруселькой и отправляя их в мусорное ведро. «А вот почему вы ко всем обращаетесь на «ты», включая остальных практикантов, а ко мне подчеркнуто на «вы»?» «А вам, Олеся, это разве не очевидно?» Он иронично поднял одну бровь, как бы выжидая ответа. «Совершенно нет». Я просто соотношу свой уровень, понимаете? Ну куда мне, скромному ботанику, тыкать девушке такого класса? Ага, не забыл, все припомнил. Вот вы знаете, сказала я ему, ни одного мужчину не красит эта мелочная мстительность. Вы так считаете? Да, я так считаю. Фу таким быть, добавила я. Фу, переспросил он меня зачем-то. Ну, фу так фу. Пожал он плечами. Кстати, у меня тоже к вам вопрос. Какой же? Стало даже интересно, что он там за вопрос придумал. Почему в первый день вашей практики вы усиленно изображали, что не знаете своего знакомого? О ком это вы? Не поняла я. Ну, как же. Правая рука Ахтырцева. Эрик Башкатов. Разве не вы с ним тогда в клубе переговаривались? А тут даже не поздоровались. «А вы это заметили?» «Я все замечаю», – важно сказал он. «Просто довольно странное совпадение». «Вы меня в чем-то подозреваете?» Вспыхнула я от возмущения. «Пока нет», – ответил он. «Но только лишь пока». «Да идите вы, знаете куда, со своими совпадениями!» Я нервно подскочила со стула и вышла из дома. Во дворе уже никого не было. И куда они все подевались?» Я сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Благо, прохладный воздух способствовал приведению мысли в порядок. Неужели Иван все время подозревал меня в связи с этим ужасным человеком? Может быть, даже в шпионаже? И что еще хуже, в выведении строя генератора? Еще и замок усилителем нужно идти в потемках. Я подошла к воротам БМО. Ухо вдруг уловило за забором, Слабый шорох и звук, который издавала то ли птица, то ли зверь. пу пу Хрум-хрум-хрум. пу пу хрум хрум, -хрум. хрум, -хрум, -хрум. Кто-то очень довольно что-то хрумкает. Я потянулась к шпингалету на калитке и распахнула ее. Ну а дальше вы знаете. Пока я хватала магусилитель, крол растворился в воздухе, как будто его здесь никогда и не было. И я закрыла дверь, вернулась в дом и улеглась спать. Да и меня по-прежнему никому не было дела. Ну и ладно. Утром я проснулась позже остальных и вышла во двор, в котором уже собрались все обитатели опытного. В центре стоял Иван с наимранчнейшим выражением лица. «Теперь я так понимаю все в сборе», – сказал он, обводя всю компанию недобрым взглядом. «Первая новость. Только что я произвел замеры, высаженных недавно в теплицу, кустов томатов и перцев поскольку они показались мне слишком быстро э, растущими для своих сроков выставки. Он взял со стола прибор, замеряющий магслед. след. Мэджик Метр показал наличие магического следа у растений в разбеге 120-130 мэджиков. Видите? Он развернул к нам дисплей. Мы все рассеренно кивнули, глядя на цифры, сохраненные в памяти устройства. «Ну, что-то маловато», — прищурилась Ольга. Я их каждый день подращиваю. Там уже по триста мэджиков должно быть в каждом. А, я не сказал, Лёль. Переспросил Иван. Это замеры растений не из твоего огорода, а высаженные в БМО. Повисла напряженная тишина. Мы с Генкой и девчонками обменялись тревожными взглядами. Всем было ясно, что это означало для Ивана полный крах его идеи. И вторая новость. Тоже неприятная. Продолжил Жлобудько. Камеры, которые мы с Юриком вчера установили по периметру БМО, выведены из строя. А поскольку об их наличии и расположении знали только присутствующие здесь лица, то я делаю умозаключение о том, что у нас завелся крот. Или кролл.